Евгений Пермяк «Волшебные краски». Один раз в сто лет самый добрый из всех самых добрых стариков Дед Мороз в ночь под Новый год приносит семь волшебных красок. Этими красками можно нарисовать все, что захочешь. И нарисованное оживет. Хочешь, нарисуй стадо коров. И потом посеи их. Хочешь, нарисуй корабль. И плыви на нем. Или звездолет и лети к звездам. А если тебе нужно нарисовать что-нибудь попроще, ну, например, стул. Пожалуйста, нарисуй и садись на него. Волшебными красками можно нарисовать что угодно. даже Даже мыло и оно будет мылиться. Поэтому Дед Мороз приносит волшебные краски самому доброму из всех самых добрых детей. И это понятно. Если такие краски попадут в руки злому мальчику или злой девочке, они могут натворить много бед. Стоит, скажем, этими красками пририсовать человеку второй нос, и он будет двуносом. Стоит нарисовать собаке рога, курица усы и окошке горб, И будет собака рогатой, курица усатой, а кошка горбатой. Поэтому Дед Мороз очень долго проверяет сердца людей, ну и, естественно, детей. А потом уже выбирает, кому из них подарить волшебные краски. В последний раз Дед Мороз подарил волшебные краски одному самому доброму из всех самых добрых мальчиков. Мальчик очень обрадовался краскам и тут же принялся рисовать. Рисовать для других. Потому что он был самый добрый из всех самых добрых мальчиков. Он нарисовал бабушке теплый платок, маме нарядное платье, а отцу новое охотничье ружье. Слепому старику мальчик нарисовал глаза, а своим товарищам большую-пребольшую большую школу. Он рисовал, не разгибаясь весь день и весь вечер. Он рисовал и на другой, и на третий, и на четвертый день. Он рисовал, желая людям добра. Рисовал до тех пор, пока не кончились краски. Но но никто не мог воспользоваться нарисованным. Платок для бабушки был похож на тряпку для мытья полов. А платье, нарисованное матери, оказалось таким кособоким, пестрым и мешковатым, что она его не захотела даже примерить. Ружье ничем не отличалось от дубины. Глаза для слепого напоминали две голубые кляксы, и он не мог ими видеть. А школа, которую очень усердно рисовал мальчик, получилась до того уродливой, что к ней даже боялись подходить близко. На улице появились деревья, похожие на метелки, электрические провода толщиной в бревно, появились лошади с проволочными ногами, автомобили с кривыми колесами, дома с падающими стенами и, и крышами на бикрень, шубы и пальто, у которых один рукав был длиннее другого. Появились тысячи вещей, которыми нельзя было воспользоваться. И люди ужаснулись. Как ты мог сотворить столько зла? Самый добрый, Из всех самых добрых мальчиков. И мальчик заплакал. Ему так хотелось сделать людей счастливее. Но он не умел рисовать. И только зря извел краски. Мальчик плакал так громко и безутешно, что его услышал самый добрый из всех самых добрых стариков Дед Мороз. Услышал и вернулся к нему. И положил перед ним новую коробку с красками. «Только это, мой друг, простые краски, но они могут тоже стать волшебными, если ты этого захочешь». Так сказал Дед Мороз и удалился. А мальчик задумывался, как же сделать, чтобы простые краски стали волшебными, чтобы они радовали людей, а не приносили им несчастье. «Добрый мальчик достал кисти и принялся рисовать». Он рисовал, не разгибаясь, весь день и весь вечер. Он, он рисовал и на другой, и на третий, и на четвертый день. Рисовал до тех пор, пока не кончились краски. Тогда он попросил новый. Прошел год, прошло два года, прошло много-много лет. Мальчик не заметил, как стал настоящим художником. Он рисовал все, все, что было вокруг, и то, что еще никто никогда не видел – Самолеты, похожие на огромные стрелы, и корабли, похожие на самолеты, воздушные мосты, и дворцы из стекла. Люди с удивлением смотрели на его рисунки, но никто не ужасался. Наоборот, все радовались и восхищались. Какие чудные картины, какие волшебные краски, говорили они. Хотя краски-то были совсем, ну, самые обыкновенные. Картины и вправду были так хороши, что людям захотелось их оживить. И вот настали счастливые дни, когда нарисованная на бумаге стала переходить в жизнь и дворцы, и стекла, и воздушные мосты, и крылатые корабли. Так случается на белом свете. Так случается не только с красками, но и с обыкновенным топором, или швейной иглой, или даже простой глиной. Так случается со всем, к чему прикасаются руки самого великого из самых великих волшебников. Руки трудолюбивого, и настойчивого человека.